Из библиотеки он отправился в полицейский участок, выбрав глухую улицу в надежде избежать встреч со знакомыми и объяснений, почему в отдых в горах так быстро закончился. Он застал Эндрю Броуди, высокого широкоплечего шефа полиции, сгорбившимся за компьютером, с недоверчивым видом, тыкающим пальцем в клавиатуру. — Кто только изобрел эти проклятые штуки! — проворчал Броуди. — Больше неприятностей, чем пользы! Он откинулся на спинку стула. — Ну, дружище, быстро же ты причался обратно в пикакс! Как тебе это удалось? Держался незаметно, подкупал полицию и не называл своего настоящего имени, молниеносно ответил Квир в своей обычной шутливой манере импонирующей броди. Что нового, Энди, есть ли еще сообщения о преследованиях? Ни единого. То, что произошло на Гудвинтер-бульваре, трудно классифицировать. Не скажу, что я согласен с твоей теорией, Квилл. В этих местах мы никогда не сталкивались с похищениями. Лишь однажды папаша украл собственного ребенка, которого они с матерью не могли поделить. В считальном зале перед кабинетом Поли несколько минут назад околачивался какой-то незнакомец, довольно молодой мужчина с густой бородой, в серой рубашке. Он сел в машину с массачусетскими номерами, но отъехал от стоянки раньше, чем я успел их разглядеть. «Это не тачка доктора Мелинды? Она ведь вернулась в город?» «Нет, это старая модель, к тому же покрытая ровным слоем грязи. У Мелинды уверен что-нибудь совсем новое и безукоризненное». Если ты снова увидишь эту машину, запомни номер, и мы его проверим просто так, на всякий случай. Ты можешь ее описать? Могу сказать только, что это машина средних размеров, блеклого, темно-бордового цвета, и выглядит она так, словно в последнее время на ней ездили исключительно по бездорожью. — В наших краях такие местечки не редкость. Квиллер посмотрел через плечо Броуди на кофеварку. — Могут ли стражи порядка угостить усталого путешественника чашкой кофе? — Пожалуйста. «Только не жди кипящей смолы, которую ты варишь!» Квиллер налил себе жиденького кофе и опустился на очередной жесткий стул. «Ты играл на своей волынке на похоронах доктора Гала, Энди?» Шеф полиции спокойно кивнул. Все растрогались. Мужчина, женщина и дети. Все плакали. Нет ничего печальной мелодии погребальной песни, сыгранной на волынке. Доктор Мелинда сама попросила меня об этом. Она сказала, что ее отец любил слушать волынку. Броуди перешел на доверительный тон. «Она считает, что должна взять пациентов отца, но местных парней совсем не вдохновляет перспектива раздеваться перед ней. Я сам чувствителен к подобным вещам. Найду себе врача мужского пола, даже если придется отправиться в логмастер. А ты что думаешь по этому поводу?» «Когда дойдет до этого, тогда и думать буду», — беспечно ответил Квиллер, понимая, что лично он попал бы в весьма щекотливое положение. Наша медицина выиграет, когда достроит здание для сотрудников Клингеншоинского фонда. Тогда можно будет переманить кое-каких специалистов из центра. В конце концов, ты же сам говорил, что у нас хорошо расти детей. Но попытка отвлечь внимание от Мелинды не удалась. Броди внимательно посмотрел на него. Насколько я помню, вы были с ней не разлей вода, когда она жила здесь. Она была первой женщиной, с которой я познакомился, приехав в Мускаунти, Энди. Но все уже бульем поросло. Не понимаю. Почему бы вам с Полей не пожениться? По моему разумению, только так и надо жить. Просто ты создан для семьи. Попытайся пошевелить мозгами и понять, что некоторые мужчины не годятся в мужья. К своему прискорбию я убедился в этом на собственном опыте. Я только потерял несколько лет, отпущенных мне судьбой, попутно испортив жизнь другому человеку. Поле хорошая женщина. Чертовски обидно смотреть, как она попусту теряет время. Попусту теряет время? — Да, зная она, что ты считаешь ее жизнь пустой, она бы изорвала в клочке твою библиотечную карточку. Поле ведет полезную и достойную жизнь. Она источник энергии, питающий всю библиотечную машину. И она хочет быть независимой. У нее есть подруги, увлеченные ориенталистикой, удобный дом, полный фамильных ценностей. — И еще Бутси, — подумал Квиллер по дороге с полицейского участка в редакцию газеты и негодующе фыркнул в усы. — По его мнению... Поли расточало слишком много сентиментальных чувств на этого сиамского кота двух лет от роду. Она чрезмерно баловала Буци, когда тот был котенком, но он уже стал взрослым котом, а она продолжала лепитать ему на ушко всякий нежный вздор. С его собственными котами обстояло все иначе. Они были его утонченными друзьями. Он обращался с ними как с равными, и они отвечали ему тем же. Он вел с ними интеллектуальные беседы, и они участвовали в них, выразительно мурлыкая и мяукая. Он ощущал их поддержку, когда обсуждал при них какие-то проблемы. Он регулярно читал им вслух стоящие книги, еженедельники и по воскресеньям Нью-Йорк Таймс. Кот Као Ко Кун в ежедневном обиходе для удобства, называемый Коко, одареннейшее животное, обладал высокоразвитым интеллектом, безусловно превосходящим умственные способности большинства людей и всех прочих котов. Юм-Юм, очаровательное создание, умело маскировало свои кошачьи проделки под нежные ласки, Мурлыкала и терлась мордой Аквиллера, частенько протягивая лапку, чтобы потрогать его усы. Редакция всякой всячины находилась недалеко от полицейского участка. В имевшем милю как в длину, так и в ширину пикокси, все находилось неподалеку. Благодаря финансовой поддержке Клингеншоинского фонда редакция занимала новое здание, а редактором и издателем был давний друг Квиллера Арчи Райкер. В вестибюле не было ни охранников, ни скрытых видеокамер, как в редакциях тех крупных газет центра, с которыми раньше сотрудничал Квиллер. Он прошел через холл в кабинет Райкера и обнаружил, что дверь открыта, но за столом никого нет. С другой стороны холла, из кабинета главного редактора, его приветствовал джуниор Гудвинтер. «Арчи уехал в Миннеаполис на конференцию издателей. Завтра вернется. Заходи же, бери стул, клади ноги на стол. Кофе надо?» Вспомнив о бледном пойле, проглоченном им совсем недавно, Квиллер ответил, «Я учился журналистике и получил ученую степень по кофеину. Сделай его черным и горячим». Мальчишеская фигура, мальчишеское выражение лица и мальчишеский энтузиазм джуниора, благодаря недавно отпущенной бороде, меньше бросались в глаза. «Как она тебе?» — спросил он, поглаживая бороду. «Я с ней выгляжу старше?» «С ней ты выглядишь, как юный фермер. Как к этому относится твоя жена?» «Ей нравится». Она говорит, что я с бородой похож на веселого эльфа. — Почему ты так скоро вернулся? — спросил он, протягивая чашку дымящегося кофе. Полли испугал какой-то тип, рыскавший по Гудвинтер Бульвару. Мне это не понравилось. — Как получилось, что мы об этом ничего не знаем? Она заявила в полицию, но других случаев, насколько известно, не было. — Нет, без шуток. Надо что-то решать относительно Гудвинтер Бульвара, — сказал Джуниор. — Когда-то это была самая лучшая улица в городе, а теперь она становится просто жуткой со всеми этими пустующими особняками, похожими на дома с привидениями. Тот, где жили Алекс и Пенелопа, был выставлен на продажу еще в незапамятные времена. А тот, который арендовал ванбрук Брук, опять остался без жильцов и тоже начинает ветшать. Кому в наше время нужно 15 или 20 комнат? «Перенести их в новые районы, вот что надо сделать», — сказал Квиллер. «Там их превратят в многоквартирные дома, конторы, дорогие рестораны, первоклассные частные лечебницы и тому подобное». Почему бы тебе не написать об этом передовицу? — Нет, в этом усмотрят личную заинтересованность, — сказал джуниор. — Как тебя понимать? Бабушка Гейдж приобрела передвижной дом во Флориде и хочет оставить мне свой особняк еще при жизни. А что мне делать с пятнадцатью комнатами? Только представь себе расходы на отопление, налоги и мытье всех этих окон. Я стану владельцем еще одного никому не нужного особняка на Гудвинтер-бульваре. Глаза Квиллера меланхолически блуждали по поэтическому беспорядку на редакторском столе, по скомканной бумаге, разминувшейся с мусорной корзиной, по наполовину выдвинутым ящикам картотеки, по кипам провинциальных газет. Но он смотрел не видя, погруженный в свои мысли. Он думал о том, что особняк Гейжев располагается перед бывшим помещением Декарет, переделанным в жилой дом, принадлежащий теперь Поле. Приобретя особняк, он мог бы бдительно следить за ней. Это устроило бы его и по другим причинам. Например, можно было бы чаще заглядывать к поле на обед. Квиллер удовлетворенно пригладил усы и обратился к джуниору. — На зиму мне пригодился бы дом в городе. Мой бар трудно отапливать, а вокруг слишком много снега, который надо разгребать. Почему бы мне не снять твой особняк? — Вот здорово! Это было бы просто замечательно! — воскликнул молодой редактор. — Но я по-прежнему считаю, что ты должен поскорее взяться за статью на эту тему.